синхронистичность и любопытные связи. Гроф. Синхронизация возбуждает моё воображение не так сильно, как синхронистичность, явление целиком относящееся к психологической сфере. В наших дыхательных сессиях у людей очень часто бывают совершенно одинаковые или идеально дополняющие друг друга переживания, несмотря на отсутствие между ними общения через обычные каналы. Не редко люди видят друг друга в своих переживаниях, а после сессии рисуют практически идентичные мандалы. Расел, я не думаю, что эти синхронизмы происходят совершенно случайно. Я замечал, что синхронистичность проявляется чаще в тех случаях, когда я пребываю в чистом равновешенном состоянии сознания. К примеру, сразу после многодневных занятий уединённой медитацией синхронизмы происходят со мной буквально один за другим. Ощущение при этом такое, словно весь космос на моей стороне. Всё ладится, всё идёт самым замечательным образом, намного лучше, чем я сам планировал или ожидал. И наоборот, когда я в стрессе, когда утомлён и нахожусь в напряжённом, озабоченном состоянии ума, синхронистичность в моей жизни случается очень редко. Напрашивается предположение о том, что взаимосвязанность разнородных событий отражает моё собственное состояние сознания. Если это так, то отсюда следует очень интересный вывод о том, что действия в направлении собственного внутреннего благополучия я каким-то образом могу влиять на чистоту проявлений синхронистичности. Признание и понимание этой взаимосвязанности непростая задача для господствующей научной парадигмы. Однако я слишком часто переживал её, чтобы убедиться в том, что явление на самом деле существует, а значит, что-то не в порядке с самой парадигмой. Ласло, мы должны понять, во-первых, что синхронистичные явления и переживания действительно происходят, и во-вторых, что это случается независимо от каких-либо классических причинно-следственных связей. Впрочем, я всё же задаюсь вопросом, А не существует ли какая-то разновидность связи, которую мы не обнаруживаем, не обнаруживаем, потому что ищем её в рамках старой парадигмы? Может быть, мы должны рассматривать отдельного человека как часть более обширной целостности, и трансформацию, возможно, претерпевает именно эта целостность, в то время как отдельные личности ищут на ощупь какого-то понимания происходящего с ними сумими? их сообществами и цивилизациями. Поэтому, покуда поиск объяснений ведётся в индивидуальных умах, мы и получаем все эти парадоксальные, кажущиеся эзотерическими данные, между тем, как объяснение может лежать на совершенно ином уровне целостности. Важно, однако, внести ясность, о каких именно проявлениях синхронистичности или совпадениях мы говорим, о тех, которые происходят с сознанием разных людей, или же о тех, которые происходят с сознанием разных людей, которые касаются сознания в той же степени, что и материальной действительности. Гроуф. Интересующие меня необычные совпадения делятся на две разновидности. К первой относятся очень маловероятные события или их сочетания. Эта разновидность впервые была описана австрийским учёным Кэммерером, который был выведен Артуром Кестлером в его книге «Случай с, акушер... с акушерской жабой». Явления синхронистичности неоднократно происходили с Кеммерером, поражая его воображение. К примеру, в один и тот же день он дважды столкнулся с одним и тем же номером на трамвайном билете и на билете на вечернее представление в театре. К тому же он получил этот билет от знакомого в тот же день, что и интересовавший его телефонный номер. Карл Юнг ссылается на наблюдения Кеммерера в своей статье «Синхронистичность» или «Непричинный связующий принцип», где он приводит пример еще более поразительной истории о неком Мсье Дэшане и редком виде пудинга с изюмом. В первый раз Мсье Дэшану этот пудинг переподнес в качестве подарка на день рождения его друг, Мсье де Фунжибу. Во второй раз Дэшан увидел название этого пудинга – В парижском ресторане и заказав его, узнал, что последний кусок пудинга только что был заказан в другой части ресторана, никем иным, как с тем же Мсье де Фонжибу. Тот совершенно случайно зашел именно в этот ресторан во время своей незапланированной поездки в Париж. Спустя много лет состоялась третья встреча Мсье Дешана с тем же самым пудингом. Его подавали на вечеринке, где Дешан был среди гостей. Ему тут же пришло в голову, что для полноты картины не достает только его приятеля Де Фон Шибу. В этот момент неожиданно зазвонил дверной колокольчик. На пороге оказался смущенный и сконфуженный Де Фон Шибу. Оказалось, что он попал в этот дом по ошибке. Кто-то случайно дал ему неверный адрес. Нетрудно считать экстраординарные совпадения такого рода обычным течением событий. Они астрономически невероятны. Я гораздо больше склонен усматривать в них деятельность некоего космического насмешника, пишущего сценарий реальности. Вторая разновидность синхронистичности ещё более примечательна. К ней относятся ситуации, одна часть которых является внутренним психическим переживанием, а другая событием в реальности консенсуса, то есть в материальном мире. Знаменитый пример таких совпадений история Юнга с золотым майским жуком, ударившимся об окно его кабинета в тот самый момент, когда он анализировал сон своего пациента, в котором фигурировал очень похожий на этого жука египетский скарабей. Джозеф Кэмпбелл описывает похожий случай из собственной жизни, произошедший в тот период, когда он писал книгу Путь животных сил. Кэмпбелл жил тогда в Манхэттене. на 14 этаже высотного дома. В его рабочем кабинете было два ряда окон. Один выходил на 6-ю авеню, другой на реку Гудзон. Поскольку вид на 6-ю авеню не казался ему интересным, он почти никогда не открывал окна первого ряда. Кэмпбелл писал главу о мифологии африканских бушменов в Калахаре, важную роль в которой играет образ Богомола. На столе перед ним лежали посвящённые богомолам статьи и изображения. Неожиданно, по сиде работы, Кэмел почувствовал беспричинное желание открыть одно из тех окон, которое обычно держал закрытым. Поступив таким образом, он видел там на четырнадцатом этаже Манхэттена, как манхэттенского небоскрёба, корапкающегося по стене богомола. Какова вероятность того, что подобное совпадение произойдёт случайно? По моим наблюдениям, частота проявлений синхронистичности резко возрастает в жизни людей, переживающих психодуховную трансформацию через смерть и возрождение эго. Обычно такое переживание приводит к глубоким переменам в системе ценностей и общей жизненной стратегии человека. Люди в большей степени с наслаждением живут в настоящем моменте и меньше интересуются неотступным последованием конкретных целей. Их жизнь представляет их жизнь перестаёт напоминать матч по борьбе или боксу, становясь скорее похожей на боевые искусства. Впрочем, ещё более подходящей метафорой является серфинг. В этом виде спорта вы не принимаете самостоятельного решения, куда вам двигаться. Вам необходимо оседлать волну. Люди, о которых я говорю, вместо того, чтобы пробивать себе дорогу к будущей цели, боресь с рогами и устраняя препятствия, чувствуют, куда ведёт энергия, и как они могут наилучшим образом ей соответствовать. Они просто идут с потоком. Очень это очень похоже на вуэй в даосизме, принцип творческого покоя или действия посредством пребывания. Жизнь таких людей становится всё более свободной от усилий и вместе с тем странным образом всё более творческой, продуктивной и вознаграждающей. И с ними происходят синхронистичные события. поддерживающие и ускоряющие всё, что они предпринимают. В то же время, что бы они ни делали, это служит не только их собственным индивидуальным интересам, но и благу более широкого сообщества. Возникает ощущение глубокой связи с другими людьми, потребность в служении, сотрудничестве и синергии. Вы всё более начинаете ценить различия, у вас возрастает терпимость и чувство принадлежности к человеческому роду, природе, космосу, а также значительно возрастает экологическая осознанность и чувствительность. Класло. Когда происходят одновременные, внешне никак не связанные друг с другом события в нашем собственном сознании или даже в сознании знакомых нам людей, Мы всегда можем попытаться объяснить их ссылками на свойства памяти и причудливый характер ассоциаций нашего мышления. Но все эти объяснения разом отпадают, когда речь идёт о событиях такого рода, происходящих вне человеческого черепа, в физическом мире. Вот где лежит необъятная и захватывающе увлекательная сфера для современного исследования способности разума и сознания.